Эта точка зрения на искусство трапсихоры, практикуемая в обществе, настолько нова, что миссис Лэмл в немом изумлении взглядывает на своего юного друга. Это очень дурно. Не правда ли? Миссис Лэмл, не зная хорошенько, что ей ответить, ограничивается поощрительной улыбкой. Нет, танцы просто мука для меня. И всегда были мукой. Я так... Боюсь опозориться, и это до того стыдно. Никто не знает, что я выстрадала у Мадам-Сотес, где меня учили танцам, придворным реверансом и прочим ужасом, то есть пытались научить. Мама все это умеет. Во всяком случае, это дело прошлое, милочка. Да, конечно, только от этого мне не легче. Здесь еще хуже, чем у мадам Сотес. Ма была там, только па тогда не было. О, у боже мой! Ма говорит с тапером рояля. Она подходит к этому гостю. Ох, я знаю, она сейчас поведет его ко мне. Ой, не надо, не надо, не подходите, не подходите ко мне. О! Но людоед, ведомый миссис Спотснеп, уже подходит к ней. Джорджиана Это мистер Грампус Людоед хватает свою жертву И в передней паре тащит ее к своему замку За сим незаметный автомат Начинает играть бесцветную и вялую кадриль И шестнадцать учеников Поцны попускаются отплясывать фигуры Первая – вставание в восемь и бритьё в четверть девятого Вторая – завтрак в девять, третья – четвертое и так далее, и так далее Пока торжественно совершались эти танцевальные обряды Мистер Альфред Лэму Нежнейший из супругов подошел к стулу миссис Лэму Нежнейший из жен. и, опершись на спинку ее стула, стал играть браслетом своей супруги. С этой легкой игрой не вязалось мрачное выражение лица миссис Лэмл, которая прошептала несколько слов в жилетку мистера Лэмбла, и в ответ, видимо, получила какое-то наставление. Но все это прошло легко и мимолетно, и растаяло, словно дыхание на зеркале.